Глава двадцать вторая. Костры показались сразу, как только мы обогнули одно из нагромождений камней. Лагерь рекорда разбили в небольшой ложбинке между скальными грядами. Разведка бесшумно уходит вперед, а мы делаем передышку и за гостей. Со несколькими своими добровольцами к нам почти насильно присоединился Гурген, приветший. Второй волной полоштунов и часть своего отряда. Захотел вот человек лично отомстить за Ваче. Единственное, что удалось добиться, обещание без команды не чихнуть, не першевельнуться. Через несколько томительных минут возвращаются разведчики. Старший сразу пробирается ко мне. Правый костер, канавод, лошади расседланы, рядом ручеек журчит, так что подобраться легко будет. Остальные у левого костра. Насчитали шестерых. Спят в повалку часового нет. Рядом палатка стоит. Главный, наверное, там. Шюр Сыч, ко мне! Негромко подзываю командиров пятерок. Шюр, тебе левый фланг, но двоих бойцов мне сюда. Сыч, отправь двоих убрать конюха, сам с остальными справа. Палатка моя. Сигнал крик совы. «Скоро совсем расцветет, начинаем через пять минут». Отсчет пошел. Диверсы неслышно расползаются на исходные, а я, не отрываясь, смотрю на часы и вслушиваюсь в тишину, нарушаемую пока только недовольным шепотом Гургена. «Почему мы здесь? Надо и ты их резать!» «Подожди две минуты. Полезешь сейчас, все испортишь. Да и под свою пулю попадешь ненароком». Я смертный не боюсь, а там стыд хочу. Еще минута и идем. Жди. Секундная стрелка оббегает последний круг, трогая за плечо призрака, тот подносит руки к карту и дважды негромко ухает сова. Скакиваем и несемся вперед. А возле костра угадывается короткое множественное движение. Пара теней вскакивает, а тут же падает обратно на землю. Вот и палатка, как раз вовремя. Полок откидывается в сторону, бьет ноги. Любопытный улетает обратно с удивленным скрипом. Ныряю следом, маленького светильничка хватает, чтобы сориентироваться. Бахчу в одних штанах, но уже с люгером в руке пытается подняться со своей кошмы. Уже в прыжке перехватываю нож в левую руку, секущий удар по запястью. Пистолет вылетает из ставших непослушными пальцев. Приземляюсь. Коленом чуть пониже грудины, выбивая воздух их злецких, правой ребром ладони удар по сонной для верности. Хватаю первый попавшийся ремешок, перетягиваю жгутом руку басмача повыше резаного запястья. Нечего ему слишком рано умирать. У меня на этот счет другие планы. Ага, вот еще плетеный какой-то ремень как раз подойдет. Вот. Локти почти к лопаткам притянуты, грудь горделиво колесом выгнулась, теперь ноги спутать, а вот эта тряпка закляпса идет. Все, готов, урод. Без особых нежности вываликивают трофеи из палатки. Командир, сзади подходит Сечь. Там лежку нашли и проводника. Тебе лучше самому глянуть. Тела уже подтащили поближе к костру, опознать можно только по обрывкам формы. Плескундам от света пламени невозможно даже понять, где осколочные, где следы камней, а где отмечены откалённого железа. Значит, они были живы, когда их притащили сюда. Суки бля! Ваще, ваще! сдавленно хрипит Гурген, опускаясь на колени перед проводником. Хужане, стаке. Примечание. Ублюдки, сволочи. Конец примечания. Я не могу даже закрыть легкие глаза, провожая их последний путь, а вместо них две дыры в подгоревших сгусках крови. Тожна творно воняет паленым мясом, а в голове какая-то звенящая пустота. Сзади шепотом матерится кто-то из диверсов. Живых взяли, сам не узнаю своего голоса. Троих взяли, вон сидят суки. Сыч показывает на двоих связанных курдов. Третий лежит рядом, ему веревки не нужны, коленок распорол брюха так, что половина содержимого вывалилась наружу. А ну что? Колен коленом вышибает. Всем башки с плеч. Гурген одним прыжком подлетает к ближайшему курду. Арррр! Кемжал рассекает горло от уха до уха. Басмач хрипит и булькает, судорожно пытаясь вздохнуть. Кровь в пламени костра кажется совсем черной. Второй помимо воли пытается отодвинуться, но один из бойцов хватает его за волосы, вздергивая голову вверх. Нож, влеснув алым отблеском, чиркает по горлу. Обратень справляется не хуже кавказского пленка. Пришедший в себе богачом и чистковать кляп один из армян по моему кивку вытаскивает тряпку. Главный маджархет что-то бубнит по своему, стоящий рядом доброволец переводит. Говорит, что он и его шакалы все равно попадут в Джанаат, а на им абраикский сад с прекрасной гурие, а ванучи и гаур будут гореть. В Джаханнам. В аду. Райский сад, говоришь? Переведи ему, что он-то уж точно туда не попадет. Не знаю, насколько правы те, кто убежден, что мимо рая пролетит укушенной собаке, повешенной и кто-то там еще. Но честная смерть от пули не для этой сволочи. Песиков поблизости нет, а вот и веревку найдем обязательно. Только вот и подходящих деревьев рядом тоже нет, но это дело поправимое. Сыч, столбы от палатки и копья сюда. Пики у этих уродов чуть выше человеческого роста. Толщиной правда большой палец, но если связать несколько в месте, объясняю своим, что и как нужно сделать, и через минуту импровизированная геометрическая фигура пирамида готова. А высоты в ней, к сожалению, под метр восемьдесят. А ничего, а наконечники плотно вошли в каменистую землю и не выскочат. А маджохеду снова затыкают рот, поднимают с земли, накидывают петлю на шею, потом подтягивают к вершине виселицы, так чтобы он мог удержаться только на носках. Бахчо пытается что-то мычать, но боец, закреплявший веревку, подтягивает ее еще сильнее, и кур теперь может только хрипеть, проталкивая в легкие очередной глоток воздуха. Будьте прокляты ты и твои ублюдки! Сдохни, тварь! Обета толкает руки отдачи, глушители гасят звук, перебитые пулями колени подламываются, тело дергается в конвульсиях, потом затихает. Прошу усыхать полевое блокнот с карандашом. Черкаю на чистом листке несколько слов, затем вырываю его, сворачиваю трубочки и запихиваю под завески штанов, уже успевших промокнуть вонючим. Вот и эпитафия готова. Собаки, собачья смерть. Тебе, сволочь, в самый раз будет. Думаю, найдутся люди, способные перевести это на турецкий. Тела легкие, ваче. Мы забираем с собой и успеваем пройти всего полсотни метров, как со стороны турецких окопов доносятся взрывы гранат. Пошла веселуха! Недолгая тишина после этого сменяется тарахтением пулемёта. По звуку вроде как наш Льюис работает. А теперь и МГшник вписался басовитым речитативом. На поступах к окопам нас окликают свистом. Бегущий впереди щур отвечает. «Свои!» Останавливаемся возле каменного порога. Мимо нас проскальзывает вереница пластунов, навьюченных трофейными винтовками. Четверо аж пулемет тащат. Георгиевские кресты себя зарабатывают. Предрассветные сумерки еще скрывают лица. А стопца узнаю по силуэту. Турок какой-то до ветру собрался, вот и пошла заваруха. Все, как говорили, в каждый блиндаж по зольке и пару лимонок. Потом полостуны добивать кинулись, всех выножи взяли. Рядом с нами двое диверсов тянут, как бычка на веревочке, полураздетого Халил Бея, на шее которого болтается разбухшая от бумаг планшетка. Еще двое сзади на случай пары поджопников, чтобы не притормаживал. Только офицерику ихнему повезло. С нами идёт, бумаги свои тащит. Германцев сразу отпустили. У них там где-то авто было заныкано. Соседи тоже сполошились, да на растяжке и пулемёт нарвались. Отход наш прикрывают. Сейчас подойдут. У вас как? Нормально. Нашли проводника и Лёху мёртвыми. Принесли с собой. Переими тела, дождись всех своих, забирай армян и отходи по тропе. А мы вас прикроем. Ждите, ускал. А мимо проносится замыкающий еще раз и чужие расставили своих бойцов веером. А где бы турки не пошли, хоть по траншеи, хоть сверху встретим. О, а вот и они. Тапочь от голода свое, аллала. Когда до передних остается метров десять, даю очередь. Первый бегун улетит на землю. Призраки подхватывают эстафету. Быт их хлопают не громко и со стороны совсем не страшно. Оно десяток пистолетов пулеметов на такой дистанции прошлись как косой смерти. Турки даже и не поняли, что происходит и откуда ведется огонь. Запоздало и в разнобой побахает несколько винтовочных выстрелов. Все в белый свет как в капечку. Туда, где сверкали вспышки, улетает несколько очередей. Отходим. Командую своим, и мы уносимся к расщелине. На подходе опять опознаемся с вистом. Сзади бахает гранатный взрыв. То они пулемет тронули, объясняет один из дожидавшихся нас диверсов. А лимонг под ним не унюхали. И здесь сейчас поставим сюрпризик. Все, тогда вперед. Уходим по тропе по очереди, прикрывая друг друга, успеваем догнать оставца. с основной группой, и снова сзади взрыв. Значит, погоня продолжается. Иваныч, недалеко отсюда ущелье расходится, как бутылочное горло. Затем снова в расщелину сужается. Вот там надо Льюис поставить, а то, чего доброго, гостей к себе в окопы приведем. И несколько человек наверху с гранатами. Залезть смогут? Мои смогут! Встревает подбежавший гурген. «Это наши горы. Ми сможем!» «Добро. Только моих пару-троек тоже возьмешь. Им с лимонками попривычнее, чем вам. Остальные пусть уходят. Мы догоним». «Командир?» «Не спорь. Лешка меня с собой закрыл, так что это теперь личное». Остапец бросает взгляд на Сыча, стоящего рядом. Краем глаз замечаю, что он кивает в ответ. «Конки!» няньки, блин, эскорт и сопровождение. Нет, дураков жизни ничему не учат. Без передового дозора, вопия, как на базаре, в горлышко вваливается еще одна группа мстителей. Сколько же вас там? Пол взвода? Нет, больше. Ну, давайте поближе. Короткий свист, атака. Льюис и две Беты валит догоняльщиков на щебенку. Почти одновременно сверху летят уже видимые валом рассветом светить чужие гранаты. Взрывы накрывают остальных турок, пара осколков, звякает о камне рядом с нами. Да, в горах не те дистанции боя. Высовываемся из укрытия несколько очередей и лимонка сверху над добавку заставляют замереть тех, кто еще шевелился. Надеюсь, что навсегда. Держим на прицеле кучу тел, пока не спустятся металльщики. Остальные гранаты уходят на минирование трупов и растяжки. Теперь уходим, до своих уже рукой подать.